ч е т т в р о е Мышицкий был озадачен. Где же люди, умные, зрячие, все понимающие совсем не причастные к чиновному быдлу? Неужели сенатор Месоедов был тогда прав, говоря, что таких людей он не встретит в Уренской губернии? Да, конечно, от Борисяка, совсем не от Кобзева, тянется какая-то незримая ниточка. именно туда, где живет разумно и тревожно все, что есть ныне лучшего в России. И даже не в цехах Оренского депо, нет, гораздо шире залегает уже могучий пласт взрывчатого материала, готового потрясти основы Великой Империи. Погибнут тогда под развалинами и Паскаль, и Конкордия, а я, меня тоже завалит обломками. Сергей я г о в л е в и ч будучи человеком неглупым, понимал также и то, что Борисяк и подобные ему никогда не дадут ему даже поддержаться за кончик той ниточки, уводящей к спасению, как нить Ариадны, ибо он, его сиятельство, всегда останется для этих людей чужим. «Но почему?» — думал князь, расстроен. «Да, я только исполнитель предначертаний власти царя», Но взрыв революции, все оживляющий и все воскресающий, я бы, пожалуй, приветствовал тоже. И снова и снова его мысли возвращались к переселенцам. В разговорах с Кобзевым Сергей я к а л е ч не боялся высказывать свое искреннее мнение. «То, что мы наблюдаем, Иван Степанович, — говорил князь, — это крамола по сути дела». крамола по отношению к народу, одобренная самим правительством, и порождающая другую крамолу, вполне законную, как ответ на это издевательство. 30% детской смертности, 30%, ведь это же сознательное умерщвление народа, умного и терпеливого. Кобзев уже занимался подбором людей для расселения в Уренской губернии, на необъятных пустошах степей. Конечно, он в первую очередь мог обращаться лишь к тем самоходам, которые уже отчаялись добраться до обетованной земли, у которых уже не бренчало в загашнике ни единой копейки, которые осели на с о в е щ е в о м поле тупо и безрадостно, которые попросту у стали передвигать ноги. Метод воздействия на них был прост — Вот земля у вас под носом, п р и г л я д е т ь сочная, нетронутая. За Томском пути еще тяжелее, вам будет не дотянуть. р е ш а т ь или здесь, или смотрите сами. И семейства, победнее да посмелее, начали оставаться. Узнав об этом, Мышецкий сразу же распорядился. «Напишите официальное прошение от моего имени к командующему Уренским военным округом. Пусть генерал-лейтенант Панафидин выделит мне, сколько сможет, солдатских палаток. Я найду способ отблагодарить его. А сейчас срочно в три ноги, чтобы Борисяк был здесь». Борисяк, запыхавшийся, явился. «Вот что, Савва к и р и л л ч «Получив солдатские палатки, сразу же подвергните их дезинфекции. За кривой балкой заранее расчистите место, устройте ретирадные ямы, баки для кипячения воды. Начинайте строгий медицинский отбор группы переселенцев, остающихся в моей губернии». «Простите», — вмешался Борисяк, «но поместить больных в холерный барак значит сразу похоронить». А среди детей, как правило, корь, дифтерит, скарлатина. Куда же я их дену? И то, верно, призадумался Сергей Яковлевич. Я тоже не совсем доверяю я н и к о л о е п о в у Тогда п р и д е т с я вам соорудить отдельный барак на той же кривой балке. Я могу положиться на вас, Саво Кирилович. Это я сделаю, бестрепетно ответил инспектор. А что будет дальше, не ручаюсь. Дальнейшее я беру на себя. Он позвал Огурцова, и тот предстал пред княжеские очи, уже сильно попачканной мелом. Трудненько ему было стоять сердешно вам. «Так и быть», — разрешил ему Мышецкий, — «можете облокотиться на стол. Слушайте». «Надобно, чтобы губернская типография срочно отпечатала бланки. Имя, отчество, фамилия, возраст и что-нибудь еще там придумаете. А в конце подпись Чиколини. Для начала пусть отпечатают хотя бы две сотни». б о р и с я к с Кобзевым ретиво взялись за дело. Панафидин оказался порядочным человеком, помимо палаток выделил в помощь трех военных фельдшеров. Скоро за кривой балкой уютно заполоскались белые полотнища, взвился над новеньким бараком Красный Крест. Здоровье уренских поселенцев было проверено неторопливо, без суматохи, без угроз и паники. Борисяк пришел однажды сам, радостный. «Итак, князь, — сообщил он, — в карантине всего 134 человек». а Выдержите их еще с недельку, да потом снимайте. «Еще будут. Черпать не перечерпать». «Знаю. Идите в типографию, возьмите заготовленные там бланки. Пусть их подпишет полицмейстер». «Зачем?» «Можете выпускать людей из этого позорного зверинца. Выдавайте им по выходе в город бланк заверенной ч и к о л и н и Хватит им быть на положение прокаженных». Весть о добротном ж и т и шкиуренских поселенцев дошла и до с в я щ о г о поля. Желающих разделить судьбу смельчаков заметно прибавилось, и Сергей я к о л ь в и ч велел в типографию отпечатать еще 300 бланков. Но зато оставшиеся на Свящевом поле совсем остервенели, требуя срочной отправки дальше, и пришлось вызывать для их успокоения местных казаков. Плетьми и бранью Людей заставили смириться перед необходимостью в ожидании. п р о х о д с т в о ссылалось на паводок и не торопилось с баржами. «Плоты, плоты!» — подстегивал Мышецкий свою канцелярию. «Только плоты спасут нас. Еще неделя-две, и надо выкачать свящего поля без остатка, иначе мор». ч и к о л е н я согнал из ночлежек местную г л ы д ь б у обещая на обед водку, и началась каторжная работа. Плоты собирались в ледяной воде, громадные, наспех сбитые скобами. Сергей Яковлевич только единожды посетил место работы и велел полицмейстеру не жалеть сивухи для гладранцев. почти с ужасом смотрел, как бултыхались в стылой воде посиневшие подонки с м а т ю г а м и и песнями, подгонявшие одно бревно к другому. «Вот она, Россия-то, матушка!» — похвалился ч и к а л и н е расхаживая по берегу. «Такой и сам чёрт не страшен!» «Это верно, — суховато согласился Сергей Яковлевич. «Что-нибудь другое, но чёрт нам не страшен!» Он еще раз глянул на работающих б р о д я г и вдруг перед ним, словно леший, с венком тины на голове, вынырнул из-под бревен усатый мужчина с побелевшими от холода глазами. и х р р прорычал он, влезая на бревно пузом. Мокрые штаны облепили его сытый выпуклый зад. «Не крути ладью, хузары!» Этот... Рыкающий голос и э т о усатая морда. Казалось, еще один нажим памяти, и он сразу все вспомнит. Однако же нет, не вспомнить. «На Свящева!» — махнул он, усаживаясь в коляску. «Погоняй!» Ему очень не хотелось ехать на Свящево поле, но он все-таки п р и в о з м о к себя. Поехал. Громадная, тысяч в двадцать, ошалевшая от безделья толпа, мучительно томилась на этом позорище с т и с н у т о м насыпью железнодорожного полотна и впадиною оврага. А дальше грядками шли могилы, и щербатился гнилой дранью холерный барак. Постыло и противно выглядел здесь человек. Раскисшие от весеннего тепла, переселенцы больше валялись на земле или бесцельно бродили от костерка к костерку, Бабы кормили детей, отупилые, и без стыда обнажая свое тело. Старухи с ножиками в руках искались, одна у другой в головах, посматривая на м а ш е с к о г о из-под распущенных жидких волос с мольбой и надеждой. Маячившие в отдалении казаки дополняли эту картину людской беспомощности и р а з о р е н н о с т ь Сергей Яковлевич имел неосторожность сказать — «Завтра отправим томскую партию. Готовьтесь!» Поверх п о х у ч е г о людского месива будто п х н у л о чем-то горячим, словно он плеснул водой на раскаленные камни. Толпа вдруг зашумела, поднялась разом, топча под собой пламя костров и д о в я спящих. Ровный гул заполнил свящего поля, и Мышецкий увидел, как вскинули пики казаки — И Николопов недовольно заметил. «Зачем вы это сказали им, князь? С порохом так не обращаются». с е р г е я к е в и ч присел у стола, вкопанного в землю, в тени барака, и подсчитал, сколько людей останется на с о в е щ е в о м поле после отправки Томской партии. «И немало останется», — опечалил сон. «Тысяч 15?» — спросили его. «Да, около этого». Со звоном вылетело из окна стекло. Чьи-то руки в крови и грязи высунулись наружу, словно ощупывая солнечное тепло. «Я же вам говорил!» — буркнул ей Николопов. Вот и в бараке уже началось. «Назад, скотина!» — вдруг крикнул он и, схватив палку, долго бил по этим рукам, торчавшим среди острых осколков стекла. «Надо...» «Объяснить людям», — подошел к нему мышецкий с выговором. «Людям?» — переспросил и н и к о л о п в «Если бы здесь были люди, то, смею вас заверить, я и сам давно бы объяснил им, что отсюда никому не выбраться». Отчаянный гвалт со стороны с в я щ о г о поля долетал до холма, на котором высился флаг с красным крестом, и теперь из барака донеслись вопли и суетливая толкотня ног. Брякнуло стекло, — с другой стороны барака. «Видите?» — обозлился и Николопов. «Теперь хоть поджигай их здесь!» Подскочила откуда-то баба, растрепанная, почти безумная, затыкалась в слепые окна, прикрывая глаза ладошкой. й а р х и п е й ч Алексей-то куды, с л ы ш к а Алексей, скажи, завтра томских рассадят!» Мышецкий брезгливо схватил бабу, Толкал ее в загривок обратно в ревущую и стонущую котловину с в я щ о г о поля. — Прочь, подлая! Убирайся! Но было уже поздно. Где-то уже хрустнули доски, изнутри барака выплескивались душные голоса. — Выпущай! Томских выпущай! Изверги! И Николопов, отставив мизинец в сторону, щелкнул крышкой упорт сигара. — «Вот, пожалуйста, ваше сиятельство. Российский парадокс. Я ему скотине мозольстой клизму ставлю, а он меня извергом называет». «Нет», — закончил он с Павсом, «конечно же есть что-то положительно трагическое в звании русского интеллигента». Сергей я к о л е ч направился к дверям барак. «Откройте», — сказал он, — «надо лишь отнестись к людям внимательнее». Это же ведь люди, они поймут меня. Студент-медик накинул ему на плечи белый халат. «Сделайте это», — попросил он трогательно. И Николопов задержал вице-губернатора. «Сергей я к о в л е ч не входите в очках. Вас могут принять за врача». «Ах, оставьте вы это. Причем здесь мои очки?» Ему показалось, что е н и к о л о п о в хохочет за его спиной. «А стрелять у вас есть чем, князь?» «Я не ношу оружие. Открывайте». «Ну и глупо». я н и к о л о п о в двинулся вслед за Мышевским, но Сергей Яковлевич задержал его. «Останьтесь, Вадим Аркадьевич. Боюсь, что ваше появление больных не успокоит. Лучше я один». Он вошел в тамбур барака, толкнул дверцу и сразу же отступил назад, сшибая рукомойник. «Да не сюда вы!» — крикнул я Николопов. «В следующую!» Но Мышецкий уже успел заметить кладовку, заваленную вперемешку с дровами, голыми трупами, поверх которых, и з м а з а н н о й чем-то зеленым, лежал мертвый ребенок. И, наскоро перекрестившись, он толкнул следующую дверь. а а встретил его гул голосов. Ноги заскользили в чем-то противном. Вокруг, распространяя зловоние, квасились лужи холерного поноса. Сергей я к о в л в и ч не посмел идти дальше и остался возле порога. «Надо же иметь разум!» — выкрикнул он взволнованно, и сразу что-то звонкое разбилось над ним об косяк дверей. Из глубины барака на него наступали. Нет, не люди, — и н и к о л о п о в прав, — какие-то зеленые бестелесные тени. — Почему зеленые? — машинально подумал он и внутренне содрогнулся. — Оставьте волнение, — заговорил Мышецкий снова, собравшись с духом. — Ваши семьи будут отправлены в полном порядке. А вы догоните их потом, когда врач признает ваше выздоровление. В таком состоянии вам не перенести этого пути. Что-то поднялось и разом опустилось над ним. Сергей я к о в е в ч согнулся под ударом, и сразу все из зеленого сделалось ярко-красным, будто он посмотрел на солнце. «Стойте!» — закричал он, боясь теперь одного — лишь бы не упасть под ударами на этот осклизлый загаженный пол. Прямо над ним громохнул выстрел, резкий как пощечина, и раздался голос е н и к о л о п о в а «Назад, б ы д л а Ложись по нарам!» Загораживая м а ш е т с к о г о врач выстоял с минуту под градом летящих в него тарелок, шапок, кирпичей и табуреток. Потом открыл стрельбу поверх голов. «На!» — кричал он, злорадствуя. — На! На! Собаки! Сергей Яковлевич ничего не видел, даже не сразу понял, что дышит уже чистым воздухом, а за спиной его грохочут засовы дверей. Барак закрыли. — Я, кажется, потерял глаз. — Выбили, — сказал Мышецкий, не отнимая руки от разбитого лба. И Николопов решительно оторвал его руку. «Прямо!» — велел он. «Смотрите сюда! Чушь! Просто вас слегка огрели табуретом. Это пройдет!» Окружным путем подогнали к бараку коляску, и, садясь в нее, Сергей Яковлевич озлобился. «Завтра же!» — приказал. «Всю томскую партию! Мне уже надоело все это! Пора им!» Притянул к себе за рукав б л а х о н а и Николопова — «Вадим Аркадьевич, спасибо, если бы не вы!» И н и к о л о п о в небрежно повел рукою. «Не стоит благодарности», — сказал он. Сергей Яковлевич уже подъезжал к городу, когда навстречу вылетел на бойкой рыси отряд конных жандармов. Впереди, высоко привстав на стременах, скакал Сущев Ракуса. «Стой!» — скомандовал полковник. И на полном разбеге всадники сгрудились вокруг коляски, Шумно вздохнули лошади. Аристит Карпч был бледен, губы его посинели, усы понуро обвисли. «Ну, — выдохнул он, — надо бы вам и меня пожалеть, ваше с е й е л ь с т в о Я ведь человек уже не молодой. — Так это вы ради меня, а р е с т и т Карпч? — А то как же. Дурак-студент какой-то позвонил прямо на л о м т ё в к у что вас там убивают». Я ведь думал, что вас уже и в живых нет. Жандарм снял фуражку и перегнулся с седла. — Вижу, вам все-таки досталось. — Весьма примитивно, кажется мебелью. Полковник потряс головой, натянул по воде. — Отряд! За мной! С поворота налево! Марш! Пожалел, — думал Мышецкий, улыбаясь.